«Для Бога все игра». Глава первая. Бог. Многие века само слово «Бог» будоражило умы человечества. Промыслом Божьим пытались объяснить все происходящее вокруг. Имя его использовали в качестве инструмента управления. Им благословляли и проклинали. В этой главе я попробую немного рассказать о нем. Не воспринимайте эту информацию как истину. Скорее, это такая же попытка объяснить, кем он является, как и многие другие, но исходя из моего опыта, моих знаний и полученной мной информации. Бога можно воспринимать по-разному. Для кого-то это просто программа, которую необходимо выполнять. Когда человек не выполняет ее, она начинает управлять им и создает условия, чтобы он все равно вырабатывал и отдавал энергию, ибо каждый из нас только для этого сюда и пришел. Для кого-то Бог есть нечто, из чего состоит все». Если рассматривать на примерах, то представим себе Бога в образе человека. Мы – бактерии в его кишечнике. Выполняем функцию расщепления пищи, которую потребляет Бог – человек. Кишечником выступает планета Земля, выполняющая свою задачу – получение энергии из эфира и адаптация ее к Земле. Дальше идет передача уже измененной энергии всему организму через посредников. Любые технологии и новшества – это преобразование энергии эфира в земные материальные вещи и создание таким образом благоприятных условий для излучения энергии нового качества. Мы и Земля выполняем функцию преобразователей. Самостоятельно наша планета не может получать энергию эфира, это мы заземляем ее, пропуская через себя. Адаптированная Землей энергия приобретает новые качества и в уже измененном состоянии возвращается Богу. Бог есть нечто, из чего состоит все. Как ни странно будет звучать, Бог – завоеватель. Он завоевывает и поглощает миры, адаптирует их энергию под себя и гармонизирует с собой. Как и человек. Поедает что-то, переваривает, в кишечнике полезные вещества усваиваются и идут на поддержание жизнедеятельности организма. Люди обладают способностью расщеплять плотный эфир, принимая его через ограничения в виде законов. Чистую энергию эфира мы потреблять не можем. Она разжижается, дробится и усваивается в гомеопатических дозах нами и нашей планетой. И уже потом в виде материализованной в нашем мире энергии излучается и используется Богом. Энергия эфира – это завоеванная Богом информация. Мы получаем ее в мыслеформах. Это как промежуточный этап между плотным эфиром и разреженной материей. Мыслеформа перед этим имеет состояние ощущения. Эфир – плотнее мысли. Мысль – плотнее нашего физического мира. Эфир управляет мыслеформами. Мыслеформы управляют физическим миром. Иисус сказал, «Если вы с верой скажете этой горе подняться и вторгнуться в море, и будет так, если не усомнитесь». А сомнение — это та же материя, которая выступает противовесом нашей вере. Мы ограничиваем энергию эфира мыслями и физическими действиями, которые заземляют ее, и реализуем в социуме. Все, что осталось в мыслеформах и не реализовалось, превращается в проблемы, неприятности, нестыковки, которые позже гармонизируют энергию информацию. Бог — это восприятие, расширение, углубление и гармонизация. Он обязан выживать в среде, в которой находится. Его цель — быть счастливым и получать удовольствие. А он счастлив, когда со всеми гармоничен. Бог поглощает новые миры, преобразует их в себе подобные. За счет этого он трансформируется, развивается сам и создает условия, чтобы завоеванные миры становились им. Бог — это все время обновление, развитие, расширение, ускорение. Он стремится к тому, чтобы все элементы, которые в нем есть, работали в унисон. Для него важно наше счастье и удовольствие во время взаимодействия с проходящими через нас энергиями. Бог — это нечто, находящееся за пределами нашего осознания и понимания. Его скорость обработки информации выше, чем у любого искусственного интеллекта. У него уже есть ответы на все возможные и невозможные вопросы. В нем есть вся информация и алгоритмы одновременно. Бог вне времени. В сравнении с ним наше линейное мышление, аналитика, восприятие мира историями и прошлым выглядит как примитив. Люди для него фактически не существуют. Например, мы не задумываемся, сколько и каких бактерий живет в нашем кишечнике. Так и он. Тем не менее, Бог управляет всеми бактериями. У него бесконечное количество осознанностей. Человеческое осознание ничтожно мало относительно его восприятия. Мы не способны его понять. Бог для нас нечто без начала и конца, вне времени и пространства, и без того осознания, которым мы обладаем. Ибо осознание Бога находится одновременно во всех мыслимых и немыслимых измерениях. Мы можем понимать лишь ближайшие вещи, которые к нам приходят, используя слишком примитивные сенсорные способы для взаимодействия и чувствования окружающего мира. Люди находятся в матрице программы. Если мы исследуем, переходим с уровня на уровень, осознаем и действуем, то чувствуем себя богатыми, счастливыми, реализованными. Но из-за жестких прописанных программ мы похожи на роботов. Поэтому из других вселенных и измерений нам дают инъекционно энергию, и знания иных сущностей и организмов. Они вносят дисбаланс, в результате чего появляются страх, ненависть, претензии и мышление через отрицание. Дисбаланс необходим для того, чтобы мы меняли алгоритмы восприятия мира и осознания, тем самым выходили на следующий уровень и становились лучше. Даже если изменится один человек из тысячи, которая получила новые знания и вибрации, он уже будет ценным, потому что через него будет запущен механизм преобразования. Страхи и напряжения даются из других вселенных в качестве прививок. Некоторые организмы погибают, некоторые выживают. Выжившие становятся сильнее и восприимчивее к другим измерениям и мирам. Мы являемся одновременно нашими предками и поколениями из будущего. Будущее управляет настоящим. Предками мы запрограммированы на то, чтобы переводить энергию во время и пространство и проживать их. Прошлое, настоящее и будущее уже существуют в своем времени. Проходя сквозь время своим осознанием, здесь и сейчас, мы трансформируем энергии. Все, что здесь проживается, уже существовало. Поэтому через программы нас систематизируют. Для Бога все существует одновременно, никак не проявляется, потому что одно входит в другое и выглядит гармонично и прозрачно. А ему интересно перевести все в новое качество. Это мы переводим все в новое качество прозрачности, но более высокой плотности. Для Бога это все игра, в основе которой созидательный процесс. Если мы не нарушаем правила, думаем, говорим и поступаем созидательно, быстро переключаемся, слушаем свои ощущения, настроены на позитив и развитие и готовы умереть через секунду, тогда у нас все происходит идеальнейшим образом, даже лучше, чем можно себе представить или запланировать. Мы выполняем свою программу, когда принимаем и проявляем доброту. Но если не выполняем программу, подстраиваемся, терпим, боимся, оправдываемся, выдаем желаемое за действительное, перестаем быть самими собой, тогда возникает дисбаланс. Все управляется Богом до мелочей, в ручном режиме. И даже то, что нам кажется автоматизацией, тоже ручной режим управления, более сложный, более тотальный. Но нас много, а он один. Поэтому для управления нами существуют законы сущности. Они формируются извне энергиями, которые делятся как эфир дробится на части и могут быть подобны друг другу. Законы сущности проявляются здесь, на планете Земля, но предварительно заземляясь через приятие и удовольствие. Но это все равно срез, не истина. Это то, что мы можем понять и принять относительно нашего мировоззрения. Знаете анекдот про Чукчу, который приехал из Москвы, где впервые попробовал апельсин? Его спросили, на что он похож? На оленя? Нет. На тюленя? Нет. Это как секс, но лучше. Здесь похожая ситуация. У нас нет понимания интересов Бога, и мы все трактуем относительно собственных. Нам не с чем сравнить. Поэтому мы сравниваем со своим прошлым, которое не является истиной, пропуская все через фильтр собственных знаний и опыта. И мир, и Бога мы всегда воспринимаем модельно, а не такими, какие они есть на самом деле. Все знания о Боге, пронесенные сквозь тысячелетия, это попытка объяснить происходящее. И нам это объяснять нужно только для того, чтобы быть способными принимать и адаптировать новые энергии. Как, например, фантастические фильмы необходимы для того, чтобы мы могли принять, что могут быть летающие машины, электричество, телефоны. Когда-то о них рассказывали фантасты. Сейчас это реальность. Дело в законах. Нет закона – нет греха. Создали закон – создали и возможность грешить против него. Мы должны принять какие-то законы, чтобы они ушли на подсознание и сформировали условия для реализации на физическом уровне. Приятие необходимо формировать. Для этого существуют легенды, фантастика, футуристические идеи. Когда мы принимаем подобную информацию, мы можем воссоздать ее и физически. Нет закона – нет греха. Создали закон – создали возможность грешить против него. Истинная информация поступает к нам дозировано для того, чтобы развитие было поступательным. Она все равно ложная относительно первоисточника, но для нас она правдивая относительно знания, которое мы имеем, и правды, в которую верим. Мы все время познаем лишь крупицы. Как если слона трогаем за хобот или хвост и делаем неверные выводы обо всем животном. Понять истину легче находясь в состоянии расслабленности, приятия и спокойного молчания. Тогда заходит максимальное количество энергии, которую мы можем принять в соответствии с ограничивающей нас программой. Человек является частью Бога, его отражением и информационной копией, которая активна относительно своего сознания. Хочешь познать Бога? Познай себя. Познание основано на приятии. Сначала мы принимаем себя и окружающий мир как единое целое. Я есть Бог. Потом принимаем себя как мужчину, эфир, или женщину, землю. Затем принимаем любовь, это развитие. Дальше счастье, как спокойное отношение ко всему. Здоровье как прохождение энергии сквозь нас без задержки, а значит, все события, ситуации и органы будут друг с другом в гармонии. Нет спешки, нет подавления, агрессии, есть просто приятие и спокойствие. Все это приводит к богатству и, следовательно, появлению новых видов энергии, событий, ситуаций и ценностей, с которыми мы живем в состоянии легкости. Это дает молодость, уход старого, появление нового омоложения организма, продление жизни. И, наконец. Возникает эффективность. Новые законы, вселенные и осознание. Они не соответствуют прошлому и поэтому зачастую кажутся волшебством. Приятие себя и окружающего мира создает гармонию с собой и окружающим миром. А все, что мы не принимаем, уничтожает нас. Создавая законы, мы работаем с энергиями. Они несовершенны, тем не менее, помогают жить в этой реальности. Те, кто нами управляет, не хотят, чтобы мы знали истину. Обладая прямым знанием, Мы начнем управлять всем без них. Нам создают условия для жизни, дают солнце, землю. Мы – расходный материал. Как растения, которые выращивают, собирают их зерна, перемалывают в муку и выпекают хлеб. Наше сознание, осознание, чувство, переживания и есть тот продукт, энергия, ради которой все здесь делается. Мы – источник энергии. Для ее выделения обязательно должно быть преодоление. Как индукция в магнитном поле необходимое для создания электричества. Поэтому создаются всевозможные условия, чтобы мы оставались этим источником, а не превратились в инерцию. Самое главное — быть счастливым и получать удовольствие, потому что именно эту энергию хотят от нас видеть, слышать, чувствовать и переваривать. Все, что мы не принимаем, уничтожает нас. Мы все рождаемся и умираем. Кроме измерения, где мы живем сейчас, существуют и другие, в которых мы жили до и будем жить после. Умирая, мы не исчезаем в никуда, а переходим в более материальный, более глобальный и интересный мир. Живем и умираем там и переходим в следующий. Это игра с бесконечным числом уроков. Она не имеет смысла для тех, кто обладает энергией, но имеет смысл ради самой энергии. Мы очень ограничены и можем развиваться в векторе со знаком минус или в векторе со знаком плюс. Несмотря на это, у нас все же есть свобода, возможность все портить. Правда, все испорченное будет тут же гармонизировано и нейтрализовано событиями в виде земных проблем и неприятностей, которые затронут и нас. Существует множественное количество вероятных реальностей, где мы проживаем всевозможные варианты неприятностей или позитива. По сути, это все, что у нас есть. Возможность выбрать себе вектор развития со знаком «минус» и все испортить, или выбрать вектор со знаком «плюс» и не портить ничего. Правда, возможности всегда ограничены поставленными перед нами задачами и законами, с которыми мы будем взаимодействовать. Каждый вектор прописан. Даже когда мы думаем, что портим что-то, нет. На самом деле просто заполняем тот вектор вероятностной реальности, в котором живем. Вот и все. Двигаться в векторе со знаком «плюс» просто. Нужно признаваться во всех своих чувствах, эмоциях, знаниях, поступках, благодарить и понимать, что всегда, когда принимаешь, После очередного периода будет лучший вариант из всех возможных. Тогда дебет с кредитом будут давать положительное сальдо по здоровью, личной жизни, финансам, путешествиям, осознанию. Это то, к чему мы стремимся. Конечно, все идеально не будет. Просто здоровье, материальные ценности, события будут более гармоничны. Мы находимся в программе, даже двигаясь в векторе со знаком минус. Повторюсь, вектор развития мы выбираем сами. Например, у меня пять квадратов на Луну и сложная мама. Квадрат — это напряженный астрологический аспект, создающий дискомфорт и заставляющий действовать, чтобы модифицировать напряжение в новое качество. Так вот, что у меня могло быть? Депрессия, претензии, короткая жизнь лет до 30. В лучшем случае я бы жил в инвалидном кресле. Но я пошел в вектор со знаком «плюс». Когда было плохо, благодарил. Были неприятности, замечал хорошее. Пробовал говорить, думать и действовать созидательно. В результате минус превратился в огромный плюс, дающий мне энергию и развитие. Кроме того, помогает понимание. Все, что происходит по программе, от Бога. А значит, оно мне во благо. И когда у меня отбирают счеты и дают калькулятор, это хорошо. Когда отбирают пятый айфон и дают шестой, когда переводят из 4 класса в пятый, это хорошо. Для меня. Я просто это принимаю. Может и плохо быть знающим, образованным, финансово обеспеченным, Но я думаю, что для меня это хорошо. Хотя в некоторых случаях мне не хочется менять счеты на калькулятор или переходить из одного класса в другой. Движение в векторе со знаком «плюс» достаточно, чтобы появился ваш мужчина или женщина, родился ребенок, было свое дело, вокруг находились приятные вам люди, чтобы вы путешествовали и зарабатывали. Для мужской программы необходима папина, эфирная энергия, новизна, развитие, движения вперед, деньги. Для женской – энергия Земли влияющие на здоровье, молодость, долголетие, уверенность, богатство, реализацию, спокойствие и приятие. Как только знаний становится больше, чем любви и приятия, то есть эфира больше, чем заземления, все идет на разрушение. Знания начинают использовать в негативе то, что уже было проявлено, чтобы хоть как-то заземлиться. И тогда мы становимся предателями, негативными людьми. Причина в отсутствии возможности идти в будущее. Все происходит только с прошлым. Один из примеров дисбаланса между знаниями и приятием. Ситуация с некой строительной компанией, собственник которой собрал деньги, построил несколько этажей, провел двойную, а то и тройную продажу одних и тех же несуществующих квартир, а позже сбежал. А мог бы построить дома, заработать репутацию и деньги и тем самым получить перспективы на будущее. Так работает знание. Когда его много, но нет заземления, мы не идем в будущее. Остаемся в прошлом, пользуясь старыми законами. Всегда должен быть баланс между знанием и приятием. Когда мы переводим знания в слова, образы, в правила игры «плохо-хорошо», в «добро», «зло», наша связь с космосом, с прошлым, с настоящим будущим и параллельными мирами уменьшается. Знаниями мы себя ограничиваем. Превращаясь в догму, они начинают управлять нами в этом мире. Используя же их в качестве инструмента, а не истины, мы будем доставать энергию из других миров и измерений. Применять ее здесь и получать от этого удовольствие. Наша задача в этом мире быть счастливыми и получать удовольствие, быть готовыми отказываться от старого, проработанного и двигаться в новое. При этом мы отказываемся от старого, когда берем на себя ответственность, общаемся на равных, быстро переключаемся, готовы умереть, умеем вовремя останавливаться, за все благодарим, не ассоциируем себя с тем, чем не являемся. Правильно распределяем внимание. 80, 10, 10, умножаем на 2 и перерабатываем ту энергетику, которая нам приходит здесь и сейчас. Тогда и отказываться ни от чего не надо, потому что мы всю энергию преобразуем в развитие, становимся ею. Она проходит и проявляется через нас, формирует будущее, создающее условия, чтобы мы становились новыми. Все вокруг имеет свойство обновляться, даже наше физическое тело, в котором умирают старые клетки и рождаются новые. И в какой-то момент мы становимся другими. Двигаясь в развитие и новизну, мы всего лишь должны ускоряться в обработке прописанных программ. Но даже это ускорение прописано, а значит нужно расслабиться и получать удовольствие от того, что мы умираем старыми и рождаемся новыми. Следить, чтобы не было страха будущего и зацепок за прошлое, а была готовность потерять то, что мы не успели трансформировать и переработать. И при этом, чтобы каждый оставался мужчиной или женщиной в зависимости от того, в каком теле находится. Добавьте сюда умение расширяться, углубляться, быть здесь и сейчас, общаться на равных, не спешить, не обижаться, и вы получите концентрат силы, способной сделать жизнь легче и проще. Это законы. Если мы им не следуем, жизнь становится тяжелой, появляется большое количество препятствий и преодолений, а внутреннее состояние совсем не соответствует желаемому. Богу интересно расширение. Он состоит из нас, и если мы не расширяемся, ему проще создать условия, чтобы мы прошли реинкарнацию родились заново и снова находились в состоянии я бог а значит я ребенок я новизна интерес развития движения вперед Наша сила заключается в ассоциации себя с богом, который является всем что есть вокруг нет ничего что не соответствует ему мы и окружающий мир единое целое Как каждый палец, орган, волосинка – это мы. Так и здания, природа, люди, небо, звезды, птицы, звери – это тоже мы. Наша задача – принять себя. Адам и Ева были целостны с окружающим миром. Воспринимали свои физические тела, ум, ощущения жизни, пространство и окружающий мир как единое целое. Как мы воспринимаем свои уши, губы, глаза, ноги – каждый живет в своей вселенной. В ней есть только один человек – мы. Молекулы и атомы, как пиксели в телевизоре, формируют то пространство, в котором мы находимся. Когда мы поворачиваемся в другую сторону, выходим из дома или покидаем самолет, весь прежний мир исчезает. Из тех молекул и атомов, из которых был построен мир, создается новый дом, самолет. Все, кто на сегодня находятся в нашем поле, это проекции людей из их миров, но проекции, которые зависят от нас, от законодательной базы нашего государства, так как находятся в нашей Вселенной. Наша задача — принять себя. Когда мы независим от чего-либо и являемся состоянием «я», «мужчина», «женщина», живем, чтобы получать удовольствие и быть счастливыми, быть в унисон с прописанной на уровне подсознания программой, тогда никто и ничто не может нам навредить. Но для этого необходимо активировать потенциал прошлого, своих предков и прошлых воплощений, чтобы он стал фундаментом для движения вперед. Иначе мы создадим условия, Образно говоря, для постройки дома не на фундаменте, а на обычной почве. Если соберемся возвести больше этажей, чем может выдержать земельный участок, скорее всего дом просядет, по стенам пройдут трещины или он рухнет. Основа жизни здесь и сейчас – активизация прошлых воплощений, создание условий, чтобы наработанный потенциал соорудил фундамент для движения в будущее и возможности делать то, что никогда не делали в прошлом, становиться новыми, эффективными и реализованными а значит, находиться в любви, в новизне, развитии, состоянии удовольствия и счастья от неизвестности и трансформации себя в новое, состоянии наработки нейронных связей и опыта. Опыт становится настоящим и через какое-то время перестает быть интересным, отказываясь от него, но в то же время опираясь на этот опыт, мы опять движемся в новое. Кажущаяся потребность в стабильности является нашим убийцей, А то, что вызывает ужас, страх, депрессию и даже панические атаки, это любовь, движение вперед, новизна энергии, которыми мы еще не пользовались. Это старые, нереализованные вовремя законы сопротивляются новому. Будучи консерваторами и ассоциируя себя с прошлым, мы чувствуем страх, боимся двигаться в неизвестное и хотим остаться в стабильности. Могу с уверенностью сказать, этот мир интересен тем, что мы обладаем всеми средствами для управления им. У каждого из нас есть возможность создать условия для этого. Они простые. Быть честным с самим собой. Использовать позитивные слова. Замечать хорошее. Думать и говорить созидательно. Чувствовать себя «я мужчина» или «женщина». За все благодарить. Быть готовым умереть. Уметь быстро переключаться. Не преувеличивать и не преуменьшать. Действовать по принципу «подумал», «сделал». Убрать спешку. Сомнения и осуждения. Перечень длинный, но его нужно завести на подсознание и использовать в качестве рефлексов. Как правило дорожного движения. Первый пункт, самый главный. Если у нас нет честности, этот список не работает совсем или работает неэффективно. Можно ли поехать на машине, которая перевернута колесами вверх? Если в семейной паре или в бизнесе кто-то начинает лгать, список сразу прекращает работать и становится бесполезен или когда за все благодарите, но лжете себе. Обо всем остальном забудьте. Честность с самим собой делится на три составляющих. Честно признаюсь, что не так. Честно говорю, как хочу. Честно допускаю, что у меня может получиться, а может и нет. Когда мы честны, наши вибрации повышаются, и тогда начинает работать весь перечень правил. Например, мы не можем попасть в выбранный ресторан, а попадаем только в тот, где нам будет хорошо. Не можем сделать покупку в магазине, где хотим, а совершаем ее там, где нам будет полезно. Нами начинают управлять законы и энергии. Нам не дадут встреч с неприятными, неполезными и неподходящими по вибрациям людьми. Мы превратимся в заложников энергии. Но когда мы лжем, то тоже становимся заложниками. Честность стимулирует все остальное работать удивительным образом. Раскрывается информация. То, с чем мы взаимодействуем, позже будет строить нашу жизнь. Но оно должно вовремя уйти, чтобы освободить место новому. Если мы не цепляемся за старое, тогда новое умножает счастье и удовольствие во много раз. Всегда думайте и говорите созидательно. И вы увидите, как круто будет все в вашей жизни. Когда замечаем хорошее, мы настраиваем себя на вибрации всех объектов вокруг. С кем поведешься, от того и наберешься. На что обращаем внимание, то и усиливает нас. С тем и взаимодействуем. Когда думаем созидательно, мы закачиваем в жизнь огромное количество энергии. Когда есть позитив и отсутствует зацепка за результат, все работает эффективно. Перечисленное – своеобразные правила для пребывания в программе. Но самое главное – никогда. Никогда не ассоциировать себя с законами, способностями, национальностью, религией, статусом, образом жизни. Мы просто мужчины и женщины. Мужчины – это проявление эфира на планете, а женщины – проявление самой планеты Земля. При их взаимодействии рождается энергия Ци, а значит, идет получение Богом адаптированной энергии и создаются условия для пользования тем, что существует у Бога здесь и сейчас. Никаких профессий, занятий, статусов. Если вы юрист, то юрист в мужском или женском теле. Если вы прямо сейчас не занимаетесь юриспруденцией, Вы не юрист. Если сейчас не готовите, вы не повар. Вы всегда мужчина – эфир, или женщина – земля. Либо мы используем все, что имеем, как инструмент, чтобы быть счастливыми и получать удовольствие, либо сами становимся расходным материалом. Когда к своим способностям, дипломам и прочему мы относимся как к инструменту, тогда они служат нам. Отождествление с чем-либо делает нас расходным материалом, обнуляет финансы, личную жизнь, развитие, здоровье. Как только признались, что вы архитектор вне архитектуры, все, весь ваш ресурс пошел в архитектуру, профессиональную деятельность. А представьте, сколько у нас догм и ситуаций, где мы себя с чем-то ассоциируем. Поэтому попробуйте хотя бы в течение 10 дней периодически вспоминать, что вы мужчина или женщина, а все остальное – ваш инструмент. Это повышает осознанность а значит, объемы энергии, которую мы можем через себя пропускать. Отнеситесь к этому спокойно, легко, играя. Не воспринимайте ничего догмами и истинами, пытаясь всерьез их принять и переварить. Это все игра, игра, игра. Все, что здесь написано, в любом случае противоречиво, потому что мы мыслим из прошлого, в будущем можем чувствовать, а в настоящем испытывать только спокойствие и тишину. Поэтому все, что произносится, Это голос прошлого. Прошлое ограничивает настоящее и блокирует будущее. Как бы мы ни пытались что-то понять, это будет примитивное знание, основанное на прошлом и не имеющее ничего общего с истинным Богом. Мы как бактерия, которая попыталась бы вдруг разобраться, почему человек ходит в кино или предпочел купить себе Мерседес, а не БМВ. Функционал и правила игры у Бога и бактерии разные. Это первая и самая главная ступень пирамиды. «Я есть Бог» и «Бог есть я». А значит, «Я есть все, что меня окружает». Осознав это, мы становимся способными изменить свою жизнь, наполнив ее желанным счастьем, здоровьем и богатством. Она станет интереснее, насыщеннее и длиннее. Без понимания и осознания данной ступени гармонии, к сожалению, не будет. Одна-две сферы обязательно будут хромать. Приятие состояния «Я есть Бог» дает возможность спокойно и в удовольствие перейти на следующую ступень к состоянию «я-эфир» или «я-земля».